Глава 22. Живите лучшей жизнью. Жизнь слишком коротка, чтобы хоть иногда не пробовать устрицы с шампанским. Кристи Бринкли, актриса. Мои взгляды в сфере здоровья и благополучия можно резюмировать следующими основными принципами. Не зацикливайся на последних трендах. Знай, что старение это норма, и не стыдись его. И самое главное, «Делай, что можешь, в разумных пределах, чтобы стать самой здоровой и счастливой версией себя и прожить наилучшую жизнь». Термин «лучшая жизнь» стал значить для меня очень много. Особенно после пережитого бурного периода в личной жизни, когда я освободилась от этой травмы и исцелилась, то решила, что хочу сделать все возможное для создания и поддержания наилучшей жизни и для себя, и для детей. Я провела около года реконструируя свою жизнь, если можно так выразиться, и это оказалось очень весело. Я приняла решение больше тренироваться. Улучшить диету и добавить в ежедневное расписание больше заботы о себе. О, и я позволила себе обновить палитру средств по уходу за кожей и косметике. А еще сделать ревизию гардероба по методу Мари Кандо, что было одинаково необходимо. Вот еще кое-какие внесенные изменения. Чаще занимайтесь спортом, по возможности каждый день. Для меня этот пункт означает занятие йогой, лагри, разновидность пилатеса, который обожает Меган Маркл, или бег трусцой по району. Пейте больше жидкости. Я давно знаю, что увлажнение – ключ к отличному самочувствию и внешности, но иногда так тяжело вспоминать о питье воды – И сама вода может наскочить, верно? Чтобы исправить ситуацию, я купила стальную флягу Hydro Flask, розовую и смешную, и мне нравится добавлять в воду электролитный напиток со стевией, чтобы улучшить вкус. Обожаю порошок от Ultima со вкусом граната. Покупаю его на Амазон. Уделяйте особое внимание сну. Я была хронической совой. Именно так я написала первые шесть романов по сути, поздней ночью. Но где-то посреди пути я поняла, что обязана расстаться с работой допоздна. Я устала быть усталой. А еще после долгих лет написания статей на тему здоровья, я знала, что люди, которые спят менее 7 часов в сутки, гораздо чаще страдают от болезней, и в их организмах гораздо более высокий уровень кортизола – гормона стресса. Плохо, Я сменила расписание и приучила себя раньше ложиться спать, что привело к более ранним подъемам. Сейчас я пишу книги в основном днем и чувствую себя намного лучше. Исключите из рациона большую часть сладкого и полуфабрикатов. Прежде чем вы напомните мне «Постой, Сара, в этой книге есть рецепты десертов и тортиков», скажу вам вот что. Я на все сто процентов люблю случайные пиршества. Что за жизнь без сладкого, а? Но я говорю об отказе от этих каждодневных слабостей и регулировании ваших диет. Для меня это правило означает отказ от покупки капкейков в любимой булочной. Если хотите уточнений, то это шоколадные капкейки из Simply Desserts районов ремонт. Ради маленького квадратика темного шоколада в случае острой жажды сладенького. Я также исключила из рациона полуфабрикаты ради большего количества фруктов и овощей, и прочих продуктов в их натуральной форме. Практикуйте заботу о себе. Не думаю, что слова «забота о себе» вообще раньше приходили мне в голову, что смешно и немного безумно, учитывая, что у меня трое мальчишек и карьера, между которыми приходится балансировать. Чего я не осознавала тогда, так это шанса быть лучшей мамой и автором в случае выделения большего количества времени на свои нужды. И сейчас я это делаю. На мой взгляд, забота о себе не означает дорогостоящих походов в спа или многих часов вдали от семьи. Это скорее означает ванну перед сном, с сепсомскими солями, маску для лица по утрам, пока варю кофе, обед, заказанный на дом, потому что я устала, или розу, срезанную в саду и поставленную в вазу на моем столе, чтобы оживить кабинет или внесение в расписание визита к дантисту вместо откладывания в долгий ящик под предлогом «У меня нет времени». Я делаю все это, потому что в результате чувствую себя спокойно и хорошо, и я больше не испытываю чувства вины за то, что проявляю о себе заботу. По-моему, это важнейшая задача. Заключительным компонентом всей моей работы по оздоровлению стало изучение способов утихомирить негативную самооценку. Вот о чем речь. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что говорите о себе гадости? Например, Бр, ненавижу свой нос». Или «Хотела бы я стать красивее? Никогда не встречу того, кто меня полюбит». Или «Знаю, сегодня я буду выглядеть в этом платье как корова». Все мы грешим тем, что говорим себе такие неприятные вещи, и всем нам необходимо прекратить эту практику. Я научилась, как утихомиривать внутреннего критика – Так и заменять подобные комментарии на позитивные, вроде «Мой живот, вероятно, не идеален, но он подарил мне троих прекрасных мальчишек, и я благодарна за это». Незадолго до смерти одна из моих любимых писательниц, Нора Эфрон, опубликовала мемуары о старении, озаглавленные «Я стыжусь своей шеей». Тогда я перешагнула за 30 и не могла до конца понять, как кто-то может стыдиться своей шеи Но теперь я все поняла». То есть я-то своей шеей не стыжусь и даже люблю ее, но есть в моей внешности и другие детали, из-за которых я порой ощущаю неловкость. Каждый день приносит новую морщинку или складочку, напоминание о том, что поезд старения – это реальность. И что, как и все люди, я еду на нем. Когда-нибудь я, возможно, напишу книгу о старении. Уже придумала прекрасный заголовок. Потому что, полагаю, мы до такой степени его боимся, словно потеря юности означает конец счастья. Просто я вижу все не так. Мне нравится мыслить терминами здоровья и благополучия, не юности. Несколько месяцев назад мы с Брэндоном посетили трехдневный оздоровительный семинар на спа курорте в Палм Спрингс, Калифорния, любимом месте голливудских актрис и моделей. Вместе с нами отдыхала Алисия Силверстоун, и она именно такая шикарная и очаровательная, как вы воображаете. На занятии, посвященном снижению уровня кислотности в желудке, одна из наставниц сделала паузу, чтобы сказать нечто очень важное. Она инструктор по оздоровлению с более чем 20-летним стажем, ходячая энциклопедия по методикам саморазвития, и тем не менее она умоляла нас запомнить одну вещь. Вы можете быть максимально здоровы, есть лучшую натуральную пищу, делать только правильные выборы, и все же вы будете стареть. Старение – это естественно и нормально, сказала наставница, и я бы хотела, чтобы ни один из вас не казнил себя за это. Не могу передать, как мне понравились ее слова, особенно учитывая то, что мы живем в эпоху, когда сам процесс старения пугает и побуждает искать способ его остановки. Нас заставляют верить в то, что необходимо тратить тысячи долларов на дорогие крема и лосьоны, гаджеты и аксессуары, или того хуже, переносить болезненные и опасные операции и косметические процедуры ради сохранения юной внешности. Разумеется, я всегда шучу, что без боя не сдамся, и что чуточку крема тут и косметики там не конец света. Тем более никому не следует стыдить других за их выбор. Однако это не означает, что борьба со старением обязана стать моей или вашей основной целью. Это же такая трата времени, дрожать из-за морщинок на лбу или, как я надеюсь, в уголках рта, когда мы имеем возможность свободно наслаждаться жизнью, верно? Вот почему я мало забочусь о борьбе со старением, но уделяю много внимания основам здоровья и благополучия. Однажды я стану старой, и, полагаю, из меня получится очень миленькая старушка. Поверьте мне на слово. И этого мне никак не изменить. Так что вместо переживаний по этому поводу я предпочитаю сосредоточиться на том, как максимально сохранять здоровье в пути. Очевидно, я не врач, поэтому проконсультируйтесь со своим доктором, прежде чем воспользоваться моим или чьим-то еще советом. Но как журналист, который писал на эту тему много лет, И человек, кровно заинтересованный в здоровье и красоте, я собрала множество советов и методик, которыми сейчас пользуюсь. И вот мои любимые. Уход за кожей. Хотя я не проделываю 12-шаговую утреннюю корейскую процедуру, признаю, что моя очень близка к ней. Утренний и вечерний уход за кожей – это ритуалы, которые я полюбила. Я всегда начинаю день с двойного очищения – Сначала при помощи масла, на этом этапе я делаю себе противоотечный массаж лица. Потом применяю гель. Я обнаружила, что двойное очищение – секретное оружие против любых, вызывающих воспаление микроорганизмов, которые так и норовят устроить на моем лице хаос. К сведению всех, кто страдает от гормонального акне, не бойтесь масляных средств. Это лучшее средство для очищения без дальнейшего раздражения вашей кожи. Следующим этапом является нанесение какого-нибудь тонера или, как их называют фанаты косметологии, эссенции. А за этим следует сыворотка. По утрам я использую сыворотку на основе витамина С, а на ночь – с гликолевой кислотой. После чего приходит черед увлажнителя. Я часто меняю бренды и продукты, но крайне привязана к этому ритуалу. Сон. Выше я упоминала об этом, но добавлю еще кое-что – Само собой, разумеется, ничто не даст вам лучшего самочувствия и не заставит вашу кожу сиять так же, как качественный ночной сон. Увы, я прошла через периоды, когда не могла толком уснуть или же просыпалась по ночам и не могла снова задремать. Р -р -р. За прошедшие годы я нашла несколько замечательных способов это исправить. Первое. Я всегда сплю с генератором шума. Обожаю этот успокаивающий звук, причем так сильно, что включаю механизм даже днем, когда пишу. Настолько он меня расслабляет. Второе. Если просыпаюсь среди ночи, то порой принимаю биодобавку мелатонин. Это помогает вернуться ко сну. Практически безотказное средство. Третье. Темная спальня почти так же важна, как и генератор шума. Я обнаружила, что если туда пробьется хоть искорка света, мой режим сна сбивается. Ничего хорошего. Клетчатка. Целый параграф о клетчатке? Почему бы и нет? Я всем и везде рекомендую книгу Тани Цукерброд «Диета с кофактором». Хотите вы назвать ее план диетой или нет, но в книге множество меняющих жизнь советов. Вкратце, эксперты по здоровью заметили, что люди по всему миру, от Лос-Анджелеса до Стамбула, не получают достаточно клетчатки в пище. И чем больше вы будете ее вводить в рацион, тем здоровее будете выглядеть и чувствовать себя. Я фанат клетчатки и стараюсь потреблять ее как можно больше. Согласно исследованиям экспертов, у людей, употребляющих в пищу много клетчатки, лучше пищеварение, меньше шансов заболеть – и почти нет риска ожирения. Совет. Найдите все эти потрясающие хлебцы с высоким содержанием клетчатки Gigi Crackers. Обожаю, обожаю, обожаю их. Да, они простенькие, но я оживляю их миндальным маслом и черникой, и в таком виде поедаю почти каждый день. Серьезно, они изменят вашу жизнь. Вот еще продукты с высоким уровнем клетчатки. Бобы, семена чия, зеленый горошек, тыква, листовая капуста, брокколи, батат и малина. Психическое равновесие. Это правда, вы можете представлять собой идеал красоты и, тем не менее, внутри быть несчастной. Я знаю об этом, поскольку когда-то чувствовала себя так же, и я первой скажу вам, что наилучшим выходом станет обращение за помощью. Будьте отважны, ищите поддержки у своего врача, проконсультируйтесь у психотерапевта и внесите те изменения, которые вам необходимы для создания счастливой атмосферы в жизни. Возможно, понадобится лекарство или же простое уничтожение того, из-за чего вы тревожитесь и выходите из себя. Для начала заведите дневник. Спросите себя, как я себя чувствую, какие вещи, люди, обстоятельства вызывают во мне такие ощущения и какие шаги я могу предпринять, Какую стратегию могу использовать, чтобы исправить ситуацию? Диета. Вы то, что вы едите, и это правда. И снова, хотя время от времени можно позволить себе слабость, внесите в ежедневный рацион вышеупомянутую клетчатку, натуральные продукты, полезные жиры и белки. Мне нравится кухня Турции. Много овощей и специй как и кухня Средиземноморья, где люди употребляют рыбу, фрукты и овощи, оливки и оливковое масло. Даже красное вино. Вот моя любимая диета. Постскриптум. Не забывайте об увлажнении. Бросьте в вашу бутылку немного лимона или листиков мяты, если вам не по вкусу простая вода. Упражнение. Раньше я занималась спортом, потому что волновалась из-за своей внешности. Сейчас я делаю это... Поскольку мне нравятся итоговые ощущения, очевидно, физические упражнения приносят огромную пользу как телу, так и разуму, но я лично жить не могу без повышающих настроения часовых занятий йогой или интенсивных шестикилометровых пробежек. Духовность. Я человек верующий, и в связи с этим молитва занимает важную часть моей жизни, неважно, каковы ваши религиозные установки. Вы можете получить много пользы, если выделите время, чтобы сделать паузу и сфокусироваться на духовном. Для меня молитва способ сосредоточиться и твердо встать на ноги, и это один из немногих путей, обрести спокойствие после приступа острой тревоги. Хотите еще? Шш, если хотите действительно позаботиться о своем здоровье и благополучии? Вот еще несколько любимых мной способов себя порадовать, которые вы можете взять на вооружение. Инфракрасная сауна. Я бы могла написать любовную поэму о саунах, особенно об инфракрасных. Нет ничего более прекрасного, особенно для мерзляков вроде меня, чем одеяло тепла в сауне. Кроме того, сауны с инфракрасным оборудованием проникают глубже и согревают вас лучше. И дело не только в том, что ваши косточки становятся здоровее и красивее, но и в том, что, по мнению экспертов, ежедневные сеансы в таких саунах могут помочь справиться с болезнью, вылечить кожу и сбросить вес. Лимонный сок. О, этот скромный лимон с его волшебными свойствами. У меня в холодильнике всегда лежат лимоны. Во-первых, чтобы выжимать их в воду по утрам. Во-вторых, чтобы брать с собой на улицу. Вы знали, что в большинстве своем питьевая вода кислая. Выдавленный в нее лимонный сок одновременно придает воде детоксицирующие свойства и понижает кислотность, делая ее щелочной, что гораздо лучше для вашего организма. Масляные полоскание рта В США большинство людей мало что знают или вообще не слышали об этой практике, когда вы набираете в рот масло, например, кокосовое, и интенсивно полощите хотя бы 5 минут, чтобы избавиться от бактерий и токсинов в зубах и деснах. Но миру следует обратить на это внимание. Масляное полоскание рта, зародившееся в течение аюрведы, используется с древних времен. И ведущие эксперты по здоровью начинают им серьезно интересоваться. Поклонники такого полоскания клянутся, что у них меньше портятся зубы и даже уменьшилось количество заболеваний. Запишите и меня. Витамин С. Если бы мне пришлось выбирать любимый витамин, им бы стал С. Список его полезных свойств невероятно длинен, но два самых любимых качества этого витамина – это способность повышать уровень иммунитета, И возможность улучшать здоровье кожи. Ничего удивительного, что столько косметических продуктов хвастают большим содержанием в них витамина С. Есть масса способов получить вашу дозу витамина С. Прием биодобавок, употребление обогащенной жвачки или поедание обогащенных продуктов. Но я обожаю добывать его при помощи так называемого липосомального витамина С. Таким странным лабораторным термином обозначают форму витамина, которую организм может усвоить с наибольшей эффективностью. Если вы немножко не разобрались, я понимаю, позвольте пояснить. Эксперты давно поняли, что витамин С – это критически значимый элемент, и тем не менее большинство добавок на рынке недостаточно хорошо усваиваются организмом. Большинство того, что мы получаем в капсулах или через жвачку, выводится наружу. Американская компания Olivan Laboratories нашла способ суспензировать повышенную дозу С в гелевой субстанции, которую наш организм может усвоить целиком. Фанаты такой формы С, я одна из них, говорят, что меньше болеют или вообще не болеют. А также докладывают о потрясающих улучшениях кожи, включая быстрейшее затягивание ран. Недостатки? Пакеты такого средства довольно дороги, и на вкус они не слишком приятны. Лучший способ употребления – быстро проглотить и запить глоточком любимого сока, чтобы замаскировать вкус. Пробиотики. Кстати, о добавках не устаю говорить о пробиотиках – полезных бактериях, помогающих вам бороться с инфекциями и улучшать кишечную флору. Я получаю дозу пробиотиков из разных источников, и вы тоже можете. Йогурт и прочие кисломолочные продукты вроде кефира, биодобавок, шипучих напитков с пробиотиками, чайного гриба и квашеных продуктов а кимчи, огурчики и даже капуста. Генераторы шума. Обещайте не смеяться надо мной. Признаюсь, я сущий ребенок. не могу уснуть без любимого генератора шума. А началось все, когда мой старший сын Карсон был младенцем и страдал от ужасных колик. Единственным способом погрузиться в сон для него было прослушивание работающего пылесоса, и со временем я поняла, что могу купить машину, которая будет имитировать этот звук, то есть генератор шума, и все сработало. Не только мой беспокойный малыш, но и я стали высыпаться. Спустя годы все мы спим с генераторами шума. У каждого члена семьи есть такой в комнате. Мой любимый режим – это шум дождя. Очень уютно, но я обожаю и звук разбивающихся о берег волн. Такие генераторы вы можете приобрести в большинстве супермаркетов или онлайн. На мой взгляд, это элементарное и недорогое вложение средств, которое каждый может сделать во имя качественного ночного сна. Краткосрочное голодание. Я могла бы написать книгу по этой теме, Но сейчас не время и не место, поэтому скажу так. Никогда и нигде я не встречала более эффективного способа есть и терять вес, чем в случае с краткосрочным голоданием. Вкратце, увеличивая окошки голода в течение дня, вы даете своему организму больше шансов сжечь накопленные жиры. Цель достигнута. Существует множество разных теорий касательно процедур голодания, но вот что делаю я большую часть недели. Встаю и пью только черный кофе, без сливок и добавок, и прерываю голодовку только в 13 или 14 часов дня. Я съедаю нормальный полезный ланч и ужин, но после этого не употребляю никакой еды или напитков, кроме воды, что позволяет моему телу вновь вернуться к голодовке и сжечь запас жиров. Хотя голодание разных видов – спорная тема, я могу лишь поделиться с вами личной историей вот такого питания в течение двух лет. И признаться, что мне нравится итоговое ощущение, как ни странно, более энергичное и сосредоточенное. К тому же сейчас у меня самый оптимальный вес за всю жизнь. Ура! Если хотите узнать больше, предлагаю почитать статьи из авторитетных источников или посмотреть видео на Ютубе. Их там миллион. Пейте антиоксиданты. А вы знали, что в кофе и чае содержится масса противораковых антиоксидантов? Так уж получилось и в красном вине. Я пью все три, но умеренно. Рецепт – полезные яичные маффины на завтрак. В те дни, когда я не соблюдаю по утрам режим краткосрочного голодания, завтрак всегда к месту. И второй завтрак с коктейлем «Мимоза, пожалуйста». По-моему, яйца – это почти идеальная еда. Убедитесь, что вы купили экологически чистые от домашних птиц с ярко-оранжевыми желтками. Признак того, что они богаты микроэлементами и обладают насыщенным вкусом. Поэтому я ем их на завтрак так же часто, как на обед и ужин. Эти яичные маффины очень легко приготовить. Плюс у них чудесный вкус. Бонус – их можно приготовить заранее, заморозить, а потом хлопотным будничным утром разогреть в микроволновке. Продукты. Две чашки рубленных свежих листьев шпината. Половина средней луковицы, нарезанной кубиками. Пять зубчиков чеснока, мелко рубленного, Три четвертых чашки помидоров черри. Восемь яиц. Три четвертых чашки тертого сыра. Мне нравится чеддер, но и пармезан подойдет. Плюс немного на посыпку. 1-2 чашки миндальной муки или пасты, 1 чайная ложка соли, 1-4 чайной ложки перца, 1-4 чайной ложки чесночного порошка, 1-2 чайной ложки перца алепа, пригоршни сушеной душицы. Приготовление. Разогрейте духовку до 190 градусов Цельсия и сбрызните форму для маффинов кулинарным спреем. Еще лучше вложите в каждое углубление бумажную формочку, а потом обработайте спреем внутри, чтобы легче было подавать. Пассируйте шпинат, чеснок и лук на среднем огне с добавлением оливкового масла. Отставьте в сторону. В большой миске взбейте яйца, сыр, миндальную муку, соль и оба перца, душицу, а также овощную смесь. Перемешайте до получения однородной массы. Затем аккуратно разложите по углублениям в форме. Посыпьте верхушки сыром и по вкусу алепа. Выпекайте 15-20 минут, или пока маффины не зазолотятся по краям, а воткнутый нож не выйдет наружу сухим. Приятного аппетита!